Глава 6 Кристина. «Ну и кто из них?» Руслан оглядывается, заметив в холле трёх парней. «Проклятье, но почему именно здесь и сейчас? Как вообще так сложились обстоятельства?» «Никто». Сглотнув, отвечаю я, а у самой руки леденеют. Ищу глазами ходы к отступлению. И дело вовсе не в том, что я не хочу портить Соболеву репутацию. Скорее, ему даже на руку будет, узнай он правду обо мне». Очередной грязный секрет, который я бы предпочла держать за семью замками. Мне невыносима мысль снова посмотреть в глаза этому человеку, пережить тот день, когда мир под ногами рухнул. «Ивлева», — Голос Руслана приобретает серьёзные нотки. Ты побледнела. Дотрагиваюсь до щек, переводя дыхание. Неужели у меня на лице всё написано? Блин. Ладно, проваливай. Он резко разворачивается и начинает отдаляться. Так словно я ничтожество, через которое ему проще переступить, чем вести диалог. Неприятно. Мне кажется, раньше он относился ко мне лучше. С другой стороны, чего я ожидала. После сцены с пощёчиной это ещё не самый плохой ответ. Прячусь за угол и зачем-то провожаю взглядом Руслана. Он идёт такой важной походкой, будто император, который направляется к тронному залу. Ему не хватает только свиты за спиной и красные накидки, волочащейся по полу. А потом вдруг Собольф замедляет шаг прямо у компании парней, среди которых Влад Туманов, мой личный ночной кошмар. Я вдруг задумываюсь, кто его родители? Об этом человеке я знаю только ложь, не более. Из зала выходит официант, и когда он пролетает мимо Руслана, тот хватает с подноса бокал с шампанским. С каждой минутой шаг Соболева становится всё медленнее и медленнее. Неужели он всё понял и решил поговорить с Владом? А может, со всеми ними и узнать про меня что-то? Господи, от Руслана можно ожидать чего угодно. У него пуля в голове. И если она выстрелит, остановить будет невозможно. Я зажмуриваюсь. Мне так страшно. Не хочу переживать весь тот позор вновь. Не хочу стать слабачкой. В которую тычут пальцем и приклеивают на спину чёртовы ругательные фразы. «Не хочу считать дни до выпуска». Не выдержав, приоткрываю один глаз и становлюсь свидетелем чего-то максимально неожиданного. Руслан опускает руку с бокалом на уровень бёдер и как бы нечаянно проливает шампанское на Влада. Туманов отскакивает и, судя по лицу, нецензурно ругается. Но когда видит перед собой Соболева, закрывает рот, словно ничего не произошло. Руслан пожимает плечами, затем отвешивает ему поклон в шутливой манере и уходит. Я успеваю заметить на его губах усмешку. Не сразу понимаю, с чего Соболев ухмыляется, а потом и сама испускаю невольный смешок. Игристый напиток пролился в самое неудачное место, как если бы Влад не успел добежать до туалета. Его товарищи тоже не сдерживаются и хихикают. Туманов никак не реагирует, но ровно до того момента, пока Соболев не скрывается в зале. После Влад всей дури кидает в стену бокал, и шампанское растекается по обоим и полу. Парни больше не смеются, а сам Туманов спешит к выходу. «У меня на душе вдруг становится так хорошо. Я ведь и сама грезила отомстить. Конечно, не таким детским способом, более серьёзным. Но школа закончилась, и, к счастью, наши пути больше не пересекались». Однако боль никуда не ушла. Воспоминания невозможно вырезать из мозга. Вот только мне всё равно почему-то приятно наблюдать за таким Владом. Униженным, оскорблённым, в какой-то степени беспомощным. Не знаю, осознанно ли провернул свою выходку Соболев, но моя степень неприязни к нему чуть поубавилась. Ладно, чего стоять. Пора домой. Вызываю такси, и пока машина едет, заглядываю в дамскую комнату. Закрывшись в кабинке, слышу, как кто-то ещё заходит в уборную. Два женских голоса так громко переговариваются, что я невольно вникаю в суть разговора. «Бедный Руслан», — вздыхает одна, — так опозорится. «Ой, ми не говори». Я бы на его месте не рискнула вернуться. А он ничего, зашёл и пытается вести себя так, будто ничего не произошло. В следующий раз будет знать, с кем связываться. Голос последней девушки звучит высокомерно. Словно она рада подобному раскладу. Мне становится максимально неприятно и в какой-то степени стыдно за свой поступок. Я-то могу уйти в любой момент, а Руслану жить в этом обществе. И сейчас он там, в зале, делает вид, что всё нормально, пытается не обращать внимания на перешёптывание за его спиной. Я не говорю, что Соболев ангел, но даже он не заслужил подобного. Как только девушки выходят из туалета, я отменяю такси, поправляю макияж решаю всё исправить. Особенно утереть нос той стерве, которая явно обрадовалась моему поступку. Не знаю, что их связывает с Русланом, но насмехаться над чувствами других людей — это уже слишком. Расправляю плечи и возвращаюсь в зал. Влад ушёл. Теперь мы с ним точно не пересечёмся. Значит, можно продолжить игру. Только как сделать её более эффектной? Если для Соболева так важно мнение этих богатеев — Они должны получить очередную дозу шоу. Притом, ничуть не хуже моей пощёчины. Останавливаюсь у входа, прокручивая в голове единственную идею, которая меня посетила. Она, конечно, бредовая, но если бы я оказалась героиней своего романа, то поступила бы именно так. Безбашенно. Сумасбродно. Меня бы, может, сочли странной, но это точно произвело бы эффект. Эх, была не была. Делаю вдох... Растягиваю губы в улыбке и дёргаю ручку. Войдя в зал, я тут же привлекаю к себе всеобщее внимание. И это почему-то вызывает у меня лёгкий мандраж. Не помню, чтобы я когда-то волновалась из-за своих безрассудных поступков. Чтобы не думать ни о чём, представляю, что вокруг никого нет, а из колонок играет любимый трек «One Oak Rock», «Stand Out», «Fit In». Даже виляю бёдрами в такт музыке звучащей в моей голове. Боковым зрением замечаю, что та красотка, которая вошла с мужчиной возраста отца Руслана, как-то чересчур заинтересованно на меня поглядывает. Но, честно сказать, у меня слишком сильно бьёт по венам адреналин, чтобы думать о ком-то, кроме нас с Соболевым. Он стоит один возле стола и не выглядит особо взволнованным. По крайней мере, до тех пор, пока не замечает меня. Хотя и после вида не подаёт, оставаясь невозмутимым. «Умеет же этот парень сохранять лицо в любых ситуациях. Мне бы его навыки». «В чём дело? Соскучилась?» Кидает он пренебрежительно, но в то же время обычно мягко. «Конечно. Разве я могу долго без тебя?» Отвечаю я немного игриво. «Ты ведь тоже без меня не можешь?» Ответа не жду. «Ведь мой план совсем не в шутливых диалогах, а в действиях». Делаю шаг навстречу, затем обхватываю руками шею Руслана. Он смотрит на меня так, словно готов ко всему. И снова в его глазах нет того высокомерия и ярости. Что-то изменилось. Только что не могу понять. С другой стороны, мне без разницы. Лисица. Шепчет он с усмешкой победителя. «Просто заткнись». Я мысленно проклинаю всё на свете и целую его. Какое-то время Руслан не реагирует. И меня это немного напрягает. Что за поведение? «Разве мы тут не изображаем героев-любовников?» Но вдруг его руки поднимаются и трепетно скользят по моей талии. Если бы не моя ненависть к этому парню, я бы назвала это движение довольно нежным. «Мамочки, о чём я вообще думаю?» Руслан отвечает на мой поцелуй, в этот раз более крепко и жадно. Так, словно ему нравится. Или ему со всеми нравится целоваться, Чёрт, я плохо разбираюсь в таких вещах. Наши языки переплетаются, и это больше похоже на борьбу. Ведь мы скорее враги, чем друзья, или уж тем более возлюбленные. На вкус поцелуешь что-то между молочным шоколадом и апельсиновым соком. Но я вовремя возвращаю свой рассудок на место и отдаляюсь от Соболева. Не грубо, а медленно, нежно, немного игриво. Правда, взглянуть на Руслана не успеваю. К нам неожиданно подходит его отец. «Руслан», — в голосе звучит недовольство, — «ты, видимо, забыл, что у нас здесь не место для лабызаний а светский приём, где, между прочим, мой будущий преемник должен заводить связи». Чувство стыда касается моих щёк, ведь в самом деле, не слишком ли откровенно вышло? Перевожу взгляд на Руслана, но он, в отличие от меня, выглядит вполне спокойным и улыбается хищной высокомерной улыбкой. «Господи, она реально у него, как и корона, с рождения. Он даже с отцом такой». «Конечно, нет. Поэтому прямо сейчас пойду и поздравлю свою будущую конкурентку. Ведь именно с ней мне придётся воевать за президентское кресло». На последней фразе Соболев будто делает какой-то акцент, непонятный мне. «Это взаимовыгодное решение. Ты же и сам понимаешь». «Нет». «Хмыкает он. Не понимаю» и моя идея вполне обеспечила бы обход этого решения. Но ты, видимо, в силу возраста стал бы излив, поэтому выбираешь более простые пути. Руслан. Его отец говорит тихо, но выходит всё равно грозно. Эх, понимать бы, о чём они толкуют. Любопытно же. Пошли, принцесса. Обращается ко мне Соболев и берёт меня за руку, переплетая наши пальцы. Пока мы идём через зал, я чувствую на себе пристальные взгляды. Где-то осуждающие, где-то искренне непонимающие. Кажется, эти люди заочно меня ненавидят. Не самое приятное общество, конечно. Мы останавливаемся напротив той красивой девушки-брюнетки, от которой я изначально не могла оторвать глаз. Она склоняет голову на бок, приветствуя нас улыбкой. Думается мне фальшивой улыбкой. «Поздравляю, Ева», — произносит Соболев. В каждом его движении чувствуется сдержанность, словно он хочет максимально отгородиться от общения с ней. «Странные ты подарки выбираешь, Руслан. А это Ева под стать Соболеву. Такая же высокомерная. Не представишь свою спутницу? Вы так эффектно появились, что мне немного завидно». «Любовь — такое состояние?» — влезая в разговор я, что никогда не знаешь, в какой момент накроет. «Меня Кристина зовут?» Я протягиваю руку, хотя, кажется, Руслан от этого не в восторге. «Я раньше тоже верила в любовь и мечтала о ней, но, увы», грустно произносит она и игнорирует моё рукопожатие. «Я спешу завести руку за спину, чтобы этот жест перестал казаться таким унизительным. Порой мы влюбляемся не в тех, и они умело топчутся по нашему сердцу. Ну, значит, не стоит влюбляться, чтобы потом не становиться героиней мыльной оперы». Руслан закатывает глаза. Мне кажется, между ними есть какая-то недосказанность. Если Соболеву вроде бы плевать на его, то она поглядывает на него с нескрываемой обидой. Фу, как грубо. Как умею. Хмыкает он. И да, гонка за президентское кресло только начинается. Не жди от меня пощады. Если нужно... Руслан понижает голос, но я всё равно отчётливо слышу его слова. «Я сотру тебя в порошок». «С детства ненавижу, когда пытаются отобрать по праву моё». Разговор на этом заканчивается, и Соболев выводит меня из зала. Он выглядит недовольным, и, честно сказать, это его состояние немного пугает. Первый раз слышу, чтобы он так открыто угрожал кому-то. Мы выходим на улицу, спешно спускаемся по ступенькам и садимся в машину. Не знаю, приемлемо ли в этих кругах то, как Руслан покидает торжество, но спросить не решаюсь. Я рада, что больше не придётся играть на публику. Губы до сих пор горят от нашего поцелуя. «Мамочки, второго за вечер!» «Мне нужно переодеться!» Говорю я, когда Соболев заводит машину. «Хорошо, заедем по пути ко мне и...» «Нет!» — протестую я, взглянув на часы. «Мне надо быть дома в 9 «Ну да!» Усмехнувшись, Руслан выезжает с парковки. «Правильным девочкам же нельзя приходить позже 9 а то вдруг карета в тыкву превратится!» не знала, что ты такой знаток детских сказок». «И где ты будешь переодеваться, лисица? На улице?» Уточняет Соболев, пока я прокручиваю в голове идеи. «Меня посещает самое странное. Но делать нечего. Если я приду позже, начнутся вопросы». «Нет, моя семья не из тех, кто контролирует каждый шаг своих детей. Просто мама любопытная, как и я, собственно. И она не отстанет, пока не выяснит все подробности». «Поехали в торговый центр». «Я возьму с собой вещи и переоденусь в туалете или в раздевалке магазина». «Ты гениальна». В этот раз Руслан неожиданно отвечает без доли сарказма, хотя в его голосе сочится желание задеть меня. «Я уже говорила, что у нас негласная война. Интересно, кто в ней победит?» «Знаю, я само совершенство». С губ Соболева срывается смешок и на этом всё. Остаток пути он молча везёт меня в центр города, выбранный мной пункт назначения». Оказавшись в торговом центре, я бегу в дамскую комнату, надеясь, что быстренько переоденусь, и мы успеем к девяти. Однако меня ждёт сюрприз. Как обычно, на трёх этажах идёт уборка, а на первом, где её нет, стоит километровая очередь. Не понимаю, почему в женские туалеты вечно столько людей. «Ну что?» — Зевнов спрашивает Соболев. «Гениальный план не сработал?» «Идём». Я хватаю его под руку и тащу на эскалатор. «Зачем я тебе там? Сама не можешь провернуть». Удивляется он, но всё равно идёт. «Не могу. Вдруг понадобится помощь прикрыть там. Так что будешь на стреме». Говоришь так, словно мы собираемся выкрасть корону из музея. «Ну, почти». Улыбаюсь я, испытывая лёгкий мандраж. «Никогда прежде ещё не переодевалась в магазинах из своего в своё. Страшно, не будет ли проблем. С другой стороны, мы ведь ничего не крадём. Какие к нам вопросы?» «Да, странные, но только за странности же не сажают». Заходим в первый попавшийся магазин. Я, не глядя, хватаю вещи со стойки и мчу к раздевалке. Руслан, ясное дело, плетёт со следом. «Быстрее не можешь?» Раздражаюсь я. «Может, в машине переоденешься?» Предлагает он, оглядывая зал. Проводит рукой вдоль рядов, дотрагиваясь подушечками пальцев до одежды. Выглядит это так, словно соболи в первый раз в подобном месте. А шмотки ему шьют на заказ а я стараюсь об этом не думать. Мне, собственно, вообще без разницы, где он одевается. Ныряю в сторону раздевалок, стуча каблуками по плитке. Покупателей в магазине прилично, поэтому свободными оказываются только несколько кабинок в конце. И всё равно я не очень понимаю, зачем нужен тут тебе, вздыхает шумно Руслан, шагая следом за мной. И прежде чем мы доходим до ближайшей свободной кабинки, шторка соседней распахивается, и оттуда выходит раздражённый Влад. Желудок скручивает тугим узлом. Замерев на месте, я на миг перестаю дышать и просто хлопаю ресницами, пытаясь принять реальность. Встретиться с человеком, который тебя уничтожил, худшее, чего можно желать. Тем более на мне до сих пор это вечернее платье, а на Соболеве смокинг. Мы выглядим как парочка, сбежавшая либо из ЗАГСа, либо из дурки. Согласитесь, мало кто будет разгуливать в вечерних нарядах по торговому центру. Лисица. Шепот Руслана за моей спиной действует отрезвляюще. И я, чтобы не попасться Туманову на глаза, хватаю своего фиктивного кавалера за руку и толкаю в свободную кабинку. А потом быстро закрываю занавеску, пытаясь перевести дыхание. Чёрт, вот это влипло.